Глава вторая. «Нам нужно пройти около двухсот миль», — сказал спот. «Примерно вот так». Он прочертил маршрут палочкой на мокром песке. «Напрямик короче, но небезопасней. Монахи в чачу не заходят, лесные братья тоже».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 «Ладно», – кивнул Данил, – «до гор так до гор». Не хватало, чтобы проводник сбежал на полпути, испугавшись, что светлорождённый потащит его в конг. «Да я правда не знаю», – проговорил спот, «ежели к побережью, так я запросто, а в Черногории...» Он покачал головой. «К побережью стоит идти, если там ждёт корабль» сказал Данил. Вплавь в море не переплыть. Ну да, ну да, охотно согласился спот. Но к морю идти полегче, господин. Много полегче. Да за мы доберемся дней через семь, так? Если погода будет хорошая, непременно доберемся, подтвердил проводник. А что за город? За софта. Хороший город, наши там в силе.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 Девушка сидела у костра на свёрнутой попоне. Вокруг чёрные тени от чёрных деревьев и жёлтое пламя костра. Ниминоа глядела на огонь. «Хорошо», — подумал Данил, — «огонь душу лечит». Он подошёл к озеру, зачерпнул ладонью. В воде плавали крохотные чёрные комочки. Ил. Но вода вроде чистая и дрянью не пахнет. Светлорождённый быстро разделся, смочил волосы, натер хмыльным мыльным порошком и нырнул. Вода холодная, почти как дома в Хольде. Нет, родная Русса в эту пору всё же похолодней. Данил проплыл под водой локтей сто, повернулся, проплыл ещё столько же к берегу, И только тогда вынырнул на поверхность, заскользил по воде легко, быстро, как лягва. Несколько мгновений, и под ногами уже песок. Взгляд на берег. Ниминоа в напряженной позе застыла у кромки воды. «Что?» – быстро спросил Данил. Взгляд его обшарил подступивший к самой воде лес, выискивая опасность, но ничего не обнаружил. «Что случилось?» – повторил он. «Я подумала, ты утонул». Голос девушки дрогнул. «Я!» – изумился Данил. «Я! Утонул!» Он расхохотался и, вспенив в воду, выбежал на берег. «Испот!» – закричал, – проговорил Неминуа. «Я смотрю, а тебя нет. Тебя долго не было». Поправилась она.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 «Не бойся за меня, девочка», – сказал он очень серьёзно. «Я тебя не оставлю. Запомни это. Хорошо?» Неминуа кивнула и вдруг сообразил, что смотрит на голову мужчину, смущённо опустила глаза. Обычаи Конго и Империи отличались от обычаев Хуриды, поэтому Данил решил, что она смутилась из-за собственного испуга. Что бы там ни было, Но светлорождённый всё равно обрадовался. Впервые с того ужасного дня Ниминоа проявила хоть какие-то эмоции. Данил попрыгал, чтобы стряхнуть с себя воду, прошёлся колесом, крутанул сальто вперёд-назад, выполнил дюжину движений шестого хирада Мангхеллсёрк. Кожа высохла, и он оделся. Спот наблюдал за северянином с восхищением и ужасом. Нет, точно демон двигается так быстро, что глазу не успеть. Пока Спот смотрел, похлебка дошла. Один из пардов подошел к котлу, понюхал, фыркнул. Брысь, горячее! Спот шлепнул его по носу, откинул рукавицей крышку, сыпнул пряностей.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 Но ни одна книга не говорит о них определенно. Согласно тайским мифам, неизъяснимый даровал ее людям для защиты от тварей, порожденных царем демонов. Но известно также, что сама магия порождает еще более отвратительных макхаров. А уж этих-то я рубил собственноручно. И проклятые земли, что ширятся от столетия к столетию... То же, как полагают порождение магии, вернее, плата за магические чары. Кое-кто в имперском совете поговорил о необходимости ограничить деятельность магов одним лишь необходимым. Но это только разговоры. Попробуй заставить художника не рисовать, а скада не петь песни. «А что такое проклятые земли?» – спросил ними.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 Светлорождённый на какое-то время умолк, вспомнился тошнотворный запах горелого мяса, чёрный дым разлившегося огненного зелья, истошные вопли и накатывающаяся волна омерзительных существ. Скрежет когти по щиту, дрожь древка, когда на наконечнике копья курчащаяся тварь. В иные годы у Макхаров начинается зуд в подошвах, И они тулпами прут через границу, продолжал Данил. А вы мы их бьем. А никто не пытался узнать, почему они идут к вам? Спросила Нино. Данил засмеялся. Пытались, кивнул он. Наши маги. Но беда в том, что чары, призываемые даже на границе проклятых земель, непредсказуемы. Волшебник призывает пламя а является огненный демон, посему и против макхаров наши чародеи почти бесполезны. И что остаётся? Вот это! Светлорождённый похлопал по рукояти меча. Добрая сталь всегда хороша. Лучше только хармшарков клинок. А я никогда не слышала о проклятых землях.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 «А что еще о них сказано?» Немино заинтересовалась, и это порадовало светлорожденного. «Прочтешь», – заверил Данил, «у моего отца списки со всех свидетельств, имеющихся в румской библиотеке». «Данил», – Немино подняла голову, «ты правда думаешь, что мы выберемся?» «Да», – твердо ответил Данил, «я и ты».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 «Не смей оскорблять его!» «И что будет?» С изделкой осведомился чародей. «Твой бог — ничто! Пустое место! Плетка, которой болваны вроде тебя, погоняет еще больших болванов!» Дормануший сам не понял, как выхватил из-за пояса нож и метнул в чародея. Тот даже не попытался уклониться, —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 «Если он вдруг решится идти через горы?» «Он точно пойдет через горы», – заявил маг. «В ваших гаванях нет ни одного чужеземного корабля, а в акулу он пока превращаться не умеет». «Но с ним колдунья!» Маг разразился скрипучим смехом. «Эта колдунья не заставит и слезня свертнуть с дороги!» Макмор из засов.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 В третий раз опозоришься, тебе конец. И растаял. Дурмануш заскрипел зубами от ярости. Он не знал, кого больше ненавидит: мерзкого чародея или неуловимого имперца.